Аманда Линдаут, Сара Корбет. Дом в небе. Повесть. Перевод с английского. Ерейска Москва. Зао. Издательство. Центр полиграф. 2015 год. Категория 16 плюс.